Глава девятая Алексей вернулся поздно. Дядя задержал его. Он прошел прямо в комнату матери и подал ей записку, на которую она едва взглянула, и велела ему сесть. Алексею стало страшно, хотя он сам не знал чего. В комнате стоял тяжелый запах уксуса, меха, травы, каких-то раздражающих духов, которые напоминали аромат ладана. Свеча под зеленым абажуром бросала дрожащий свет на бледное узкое лицо с сжатыми губами. Ты узнаешь это письмо? Беззвучно сказала Елена Филипповна, кладя на стол его собственное письмо Калерии. Алексей вскочил было, он хотел что-то сказать и не мог. Да, это твое письмо, продолжала мать. Ты девчонке обещаешь идти в университет, делать так как говорит она, а не так, как говорю я. Идти за ней против меня. Понял ли ты, что ты делаешь? — Но я сам хочу университет! — вскрикнул Алексей. — И вы должны! — продолжал он, волнуясь. — Вы не можете! Моя жизнь мне принадлежит! «Тебе — Тебе? — протяжно произнесла Елена Филипповна, вставая и подходя к нему близко. Нет, эта жизнь принадлежит мне сначала и до конца. И я могу ей дать конец. Когда она начало, я не только могу направить ее куда хочу, иметь ее, пользоваться ею. Я убить тебя могу, вот так же, как теперь бью. Она подняла руку и ударила его сильно. Не по-женски, по щеке и по глазу. Алексей вскрикнул, поднял руки к лицу и, рыдая, повторял какие-то не то гневные, не то жалкие слова. Потом сделал несколько шагов к двери и произнес внятно, прерывистым голосом. «Бог вам, судья! Я не знаю, что вы от меня хотите, а только я пойду к Калерии. Я ее люблю, я прямо говорю». Елена Филипповна засмеялась, тонко, тихо, показав ряд белых, слегка заостренных зубов. «Пойдешь к галерии?» «Пойди. Не скрою, впрочем, от тебя, что она в два часа сегодня уехала в Петербург. Можешь справиться». «Петербург?» — в смертельном ужасе проговорил Алексей. «Почему? А я? А ты?» Уж не знаю, как она от тебе решила. Не хочешь ли за ней в Петербург? Кстати, друга там своего встретишь, Шмита. Мадмуазель закулеев задонская мне лично объявила, что она в самом скором времени выходит замуж за Шмита. Алексей несколько секунд бессмысленными глазами смотрел на мать, потом тяжело упал на стул и закрыл лицо руками. Судьба его была решена.